Школа актерского мастерства. Но взглянем правде в глаза. Разве мы не можем вести себя по-другому? Да, проще, когда роли выучены и отрепетированы. Мы привыкли. Мы боимся иначе. Если он начальник, то я его ненавижу. Если он подчиненный, я не слушаю, что он говорит, даже если он говорит мудрые вещи. Если я богач, я не интересуюсь тем, как живут на одну зарплату. А если я живу на одну зарплату, то... И ведь мы даже не чувствуем всей этой отчаянной бессмыслицы происходящего. Мы словно бы умерли, и за дня в день одно и то же, одно и то же. А потом мой пациент говорит мне, я чувствую себя одиноким, все бесполезно, я не хочу жить. И я не спрашиваю, потому что знаю ответ – роли. В его жизни уже нет взаимодействия, нет отношений, нет контакта, но есть профанация, бутафория, видимость отношений. Мужчина и женщина повздорили, говорили по телефону, не пришли к общему знаменателю и расстались на холодной ноте. При этом оба они знают, что их отношения продолжаются, что они друг в друге заинтересованы, что эта размолвка – ничто, способ поиграть, потянуть канат то в ту, то в другую сторону. И вот они ждут. Кто позвонит первым? Они гадают, подвинется их партнер или будет стоять на своем? Они будут спрашивать у психотерапевта, «Мне надо позвонить первым первой?» Или подождать, пока она, он, позвонит. И ведь хотят позвонить. Хотят предложить друг другу мир, дружбу, жвачку. Хотят, они делают. Почему? Спектакль. Они долдонят и долдонят свои заученные однажды реплики. Отрабатывают жесты и позы. И будут делать это до тех пор, пока жизнь их не выхолостится, не станет совсем безвкусной и пресной. А стоит ли им рассчитывать на близость? Случится ли это счастье в их ж и з н и т с я ли это счастье в их жизни? Что-то я сомневаюсь в этом. Но можно ли вырваться из этих пут? Можно, если прекратить эту игру. Но как? Начать нужно с трех вещей. Во-первых, нужно понять, что наше поведение никуда не годится. Конфликтов не становится меньше, понимания больше, сами же мы чувствуем себя одинокими. Во-вторых, нам нужно увидеть, что при каждом повторе ваша роль лишь разрастается, становится больше и постепенно оказывается сильнее нас. Наконец, в-третьих, мы должны испугаться, осознав, что в результате нашей игры мы теряем человека, наш с ним эмоциональный контакт и близость. Только при исполнении всех этих условий в нас и может родиться сила, необходимая для достижения успеха. И наш успех в этом случае – это мы сами, наша жизнь и наше счастье, немыслимое бесчастье тех, кто нам дорог. Признаться, я бы лично не на шутку испугался – если бы в какой-то момент заметил, что моя роль – сын, супруга, друга, специалиста – не позволяет мне видеть человека, его индивидуальность, сущность. Заслоняет его от меня, а меня от него. Я бы подумал, роль, конечно, изящная, можно, наверное, даже золотую маску за нее получить, но это не мой случай. И стал бы вести себя по-другому. Испытывая раздражение, например, я бы спросил себя, а настолько ли ты действительно раздражен, насколько играешь? Потом узнал бы у своего здравого смысла, а чего, собственно, ты хочешь добиться своим раздражением. Потом ответил бы и понял, что таким образом я никогда не добьюсь того, чего ищу. Понимание, поддержки и, главное, возможности понимать и поддерживать. Уже следующий мой шаг в этом случае будет правильным. Правда, он будет только первым, неумелым, неловким, но «моим».